Глава 14. Ну как ты? Мы втроем зашли в палату караману, который лежал на больничной койке, задумчиво глядя в белоснежный потолок. Его грудь была перебинтована, но никаких других повязок я на его теле не увидел, собственно, как и шрамов, и синяков. Нормально. Регенерация оборот не отличается от человеческой, да и целители свое дело знают. Он сел на кровати, едва заметно поморщившись, при движении. Вы уезжаете. «Планируем», — кивнул я. «Но сначала попытаемся сделать из тебя нормального полноценного клирика». «А я могу поехать с вами?» — спросил он, не глядя на меня. «В монастыре меня практически ничего не держит, а вы, наверное, единственные, кто нормально ко мне относится по какой-то непонятной для меня причине». «Ром, я не знаю. Возможно, мы вляпаемся в очередную неприятность. По крайней мере, мы уверенно идем к этой цели», — ответил Сергей, вставая рядом со мной. «И я буду вам мешать», — как-то невесело усмехнулся он. «Мы не это имели в виду», — сразу же ответил я. «Давай так. Если у нас с формированием твоего первого кольца ничего не получится, то ты идешь с нами без каких-либо вопросов. Если же все пройдет как надо, то мы это обсудим, и не только между собой, но и с настоятелем», — выдохнул я, глядя на то, как Сергей с Милой кивнули, соглашаясь со мной. «Как бы то ни было, Роман действительно помогал нам и не один раз», и самое главное, еще ни разу не предавал. «Хорошо, тогда давай сразу начнем», наконец посмотрел он решительно мне в глаза. «Тебе нужно до конца восстановиться», покачал я головой, сомневаясь, что его физическая форма оптимальна для подобных экспериментов. «Я себя хорошо чувствую. Местный целитель сказал, что утром уже выгонит меня отсюда, чтобы я койку не занимал», — умыкнул он. «А ребра, даже после того, как срастутся, еще долго болят». «Проверено на личном опыте». «Ну, вообще-то, эксперименты на животных в нашей стране запрещены», — вклинился Павел. «Но представитель собачьих дело говорит. Попытайся воздействовать на него. Вдруг тебе ничего больше не потребуется, потому что ритуал очищения — очень неприятная штука. Наша гиена, как я понимаю, достаточно грешила в прошлой жизни». «Гиены — это кошкообразные». Тихо поправил я артефакт, отвернувшись от романа. Серьезно? А почему они на собак похожи? Подозрительно переспросил Павел. Сейчас проверю. Зачем ты, Миша, мне вечно мирозрение ломаешь? Ладно, все-таки согласился с дельным замечанием персня, вновь посмотрев на ожидавшего мой ответ Рому. Но сейчас я только краем глаза посмотрю, а там уже точно решим, что и когда будем делать. Тебе видней. «Я вообще еще до конца не верю, что это в принципе возможно», — пробормотал все еще сидящий на кровати оборотень. «Мне встать?» «Нет». Проговорив это, я примостился на край кровати рядом с парнем и приложил руку ему на грудь, стараясь не задеть при этом повязку. После получения четвертого уровня я мог физически влиять на первозданную энергию других людей и нелюдей, поэтому никаких специфических ритуалов для этого сейчас не требовалось. Нужно было только сосредоточиться и вспомнить, как это делается. Тонкая нить моей собственной магии отделилась от моей руки и проникла в тело Романа. Я медленно продвигал ее к первозданной оболочке, ища хотя бы небольшую брешь, которая дала бы мне возможность проникнуть глубже, чтобы нарушить целостность и насильно запустить процесс формирования кольца ранга. Некоторое время ничего не получалось, но потом я наткнулся на едва заметную щель, которая пропустила нить моей магии, растворяя ее в сером мареве. Роман вздрогнул, его тело напряглось, и он рефлекторно попытался от меня отстраниться. «Что ты чувствуешь?» — тихо спросил у него. «Не знаю. Жжение какой-то под кожей», — неуверенно ответил он. «Это странно и неприятно, но не больно». «Так и должно быть, терпи», — кивнул я, начав усиливать воздействие. Неожиданно перед глазами у меня все поплыло, а голову прострелило резкой болью, словно отвонзившийся висок спицы. Я попытался отнять руку от груди оборотня, но не смог пошевелиться, погружаясь в какой-то темный водоворот. Я даже не мог определить, что именно видел, а точнее чувствовал, будто что-то темное и опасное пристально наблюдало за мной со стороны и собиралось напасть из засады. Роман резко дернулся и отстранился, и только тогда я смог сделать спокойный глубокий вдох и пошевелиться. «Это... неожиданно», — честно ответил я, массируя виски. Я перевел взгляд на бледного парня, который округлившимися глазами смотрел на меня. Я тряхнул головой, прогоняя это возникшее из ниоткуда видение. «Ты что-то почувствовал или увидел?» «Я не знаю». «Такое чувство, что я со стороны увидел кого-то похожего на себя, пропитанного злобой и ненавистью. Это... моя истинная сущность?» — неуверенно спросил он, сжав кулаки. «Нет. Темная составляющая есть у каждого. Никто не безгрешен», — поднялся я на ноги, посмотрев на нахмурившихся друзей, которые все это время благоразумно молчали. «Нужно провести ритуал очищения, и только после этого можно будет повторить попытку. Это немного рискованно». «Я согласен. Не хочу даже думать, что я могу превратиться в это», — сжав губы, кивнул Роман. «Тогда тебе нужно полностью восстановиться, а мне поговорить с настоятелем, потому что сам я не справлюсь. У меня элементарно нет для этого ресурсов», — уверенно сказал я, чтобы успокоить испугавшегося своей темной сущности парня. Ваш, набросай список ингредиентов для зелья», — попросил я тихо артефакт, «чтобы мне не отвлекаться, а сразу к нему пойти». «Вечно пользуешься моей добротой и милосердием к фыркнул он. «Тебе какой вариант? Чтобы вот прям объект очистился до состояния младенца? Или что попроще?» «И, кстати, ты меня обманул. Гиены — это не кошка, а кошкообразные!» В голосе перстня послышались укоризненные нотки. «Я так и сказал». «Давай оба. Я и так сомневаюсь, что смогу найти все необходимые ингредиенты», — покачал я головой и остановился возле кабинета отца Федора, ожидая, когда ко мне подойдут Мила и Сергей, которые оставили меня одного пообщаться с Паулом. Мне пришлось выложить им всю правду, начиная с того момента, как я нашел артефакт, чтобы они от меня отстали и поверили. Ну, хоть как на идиота, свихнувшегося на меня, больше не смотрят. «Ты действительно хочешь этим заняться?» — спросил меня Сергей, а Иннокентий, сидевший у него на плече, выразительно квакнул. «Надо же! Смогли за такое короткое время спеться!» «Да, он неплохой парень», — уверенно кивнул я. «А что, есть какие-то возражения?» «Нет, просто...» «Миша, а если после твоего вмешательства он изменится?» — спросила осторожно Мила. «Станет еще более правильным?» — хмыкнул я. Я думаю, то, что мы увидели, — это просто его звериная сущность. И ее надо немного придавить, чтобы она пустила меня дальше. У меня в руке появился желтый листок, исписанный очень аккуратным мелким почерком. С каждым днем я все больше и больше открываю способности у Павла. Теперь я даже знаю, чем его занять в свободное время. «Это сложно достать», — задумчиво проговорил я, вчитываясь в список. «Хорошо, что самый главный и сложно добываемый ингредиент у нас все-таки есть. Кровь Феникса не так уж и просто достать, особенно когда считается, что они все вымерли. Проговорил я, несколько раз постучавшись в дверь кабинета отца Федора, и после приглашения сразу же туда зашел». «О, готовы отправляться!» — поинтересовался он, оторваясь от чтения и поднимая голову, встречаясь со мной взглядом. «Не совсем. Мне нужно все по этому списку». Протянул я листок настороженно протянувшему руку настоятелю. «Впервые я встречаюсь с чем-то подобным», — удивленно вскинулся он, когда внимательно прочитал написанное. «Зачем это тебе?» «Хочу провести ритуал очищения души, чтобы потом попробовать сформировать первое кольцо ранга у Романа». Не стал я уклоняться от ответа. «Интересно». Он откинулся на высокую спинку кресла, постукивая пальцами по столешнице и глядя куда-то позади меня. «Никогда не слышал ни о чем подобном. Это из очередных книг твоей матери?» С какой-то усмешкой поинтересовался он. «Практически», — посмотрел на него честными глазами. «Ритуал очищения довольно неприятная штука, даже, наверное, болезненная, но совершенно не смертельная», — заверил я его. Не рассказывать же, что в прошлой жизни я достаточно часто практиковал подобное, чтобы усилить лучших бойцов своей армии. Правда, некоторые местные особенности в выборе ингредиентов немного усложняли дело. Хорошо, что здесь существуют некоторые эликсиры с аналогичными свойствами. «Во всем этом есть логическое зерно», — подумав, произнес отец Федор. «Но, Михаил, у нас нет в монастыре подобных трав» поэтому вынужден тебя огорчить. Из всего списка могу найти только половину. Сам же понимаешь, что подобные редкие ингредиенты мы не используем в стандартной практике. Мы клирики, а не стражи. И где можно найти недостающее?» Прямо спросил я, забирая из его рук бумагу. «Даже не знаю. Все, что начинается со слов «демоническое», преимущественно в запретных землях на территории школы или в других аналогичных местах». На общем рынке ты вряд ли сможешь найти нечто подобное. «Ну или в хранилище школы стражей», — прищурился он. «Там сейчас как раз заканчивается полная эвакуация с территории городка местных жителей, а стражи, которые этим занимаются, обчищают все, что представляет для них интерес. Я могу связаться с ними и передать список». «А мы сами не можем туда наведаться?» — спросил я, прикидывая, что и сам не прочь покопаться в хранилище стражей. Вдруг там есть что-нибудь полезное и очень редкое? Да наверняка есть. «Миша!» — покачал головой настоятель, но сразу не отказал и условий не ставил, что не могло не являться хорошим знаком. «Почему происходит эвакуация?» — спросил Сергей. «Мы слышали, что школу в самое ближайшее время собирались восстанавливать». «Что-то происходит в запретных землях». А барьер, который установил Лебедев, никто до сих пор не может снять, чтобы оценить степень угрозы. Поэтому пришло решение эвакуировать всех и отстроить школу заново. Не обязательно это делать в межпространственном кармане. Модификацию временного купола, которую предложил князь Уваров, можно применить и в реальном мире, — непринужденно ответил отец Федор. Никто из стражей не может снять барьер. А вы... «Мне почему-то кажется, что по уровню силы вы ничуть не уступаете Лебедеву», — поинтересовался я. «А меня никто не просил, а я инициативу не проявляю», — умыкнул настоятель. «Хорошо», — встал со своего места отец Федор и вышел из-за стола. «Все телепорты сейчас открыты. Нужно только активировать. Как и в трех других монастырях, только у меня будет одно условие». Я буду присутствовать при твоих манипуляциях с Романом. И если все получится, ты научишь меня, как это делается. Разумеется, кивнул я. Когда у нас все получится? Поправил я его. Разумеется, улыбнулся отец Федор. Когда отправляетесь? Да хоть сейчас, ответил за всех нас Сергей. Чего тянуть? Нам еще Лебедеву искать. Ну, пытаться узнать про него информацию. На северной заставе когда встретимся с Пронским», — смутился оборотень под пристальным взглядом настоятеля, который всем своим видом явно давал понять, чтобы мы даже не думали о том, чтобы влезть в очередное приключение. о нем ничего больше не было слышно?» «Нет, как и о первом страже». «К тебе, как я понимаю, он больше в гости не наведывался?» — поинтересовался отец Федор, спускаясь вниз по лестнице. «Я бы тогда сразу рассказал», — успокоил я настоятеля сомневаюсь. «Ладно, у вас будет всего час, туда и обратно», — повернулся он к нам, когда мы вышли во внутренний двор и подошли к тому месту, где в прошлый раз открывалась воронка перехода в школу. «Все понятно». «Да, у нас всего час», повторил Сергей, закатив глаза. Настоятель окинул нас пристальным взглядом, после чего взмахом руки открыл портал прямо перед нами. «Надеюсь, я не пожалею». Вздохнул он и кивнул в сторону перехода, показывая, чтобы мы уже убирались отсюда, пока он не передумал. Мы оказались на той же самой полянке, на которой нас выкинуло в первый раз. Запретные земли находились под все тем же красноватым барьером с одной стороны. Ворота школы, как и само здание, с другой. «А как мы обратно вернемся?» — задала очень своевременный вопрос Мила. Мы все втроем переглянулись и рассмеялись. «Скорее всего, про час отец Федор говорил не просто так, и телепорт откроется через обозначенное время». «Да, скорее всего», — хмыкнул я, и первым пошел в сторону распахнутых Насте шворот. Во дворе школы ощущалось какое-то запустение и заброшенность, хотя прошло не так уж и много времени с тех пор, как нас всех выкинули отсюда. Мимо то и дело основали стражи, совершенно не обращая на нас никакого внимания. «В общем-то, логично». Попасть сюда можно только через монастырь, ну или, как там это делают сами стражи. Запретные земли закрыты, даже местный городок скоро опустеет, так что посторонними мы быть никак не могли. Я обошел здание, подходя к одной из неприметных дверей, возле которой никого не оказалось. Еще в то время, когда мы выбирались с Сергеем в город за травами для Милы, меня Лебедев в эту дверь чуть носом не натыкал, чтобы в случае необходимости мы в хранилище шли. Они искали нигде неприятности. Толкнув незапертую дверь, я первым вошел внутрь, тут же спотыкаясь о какой-то ящик, валяющийся возле двери. Вообще, в главном зале царил самый настоящий хаос. Все ящики были перевернуты, повсюду валялись коробки и осколки разбитого стекла. «Никогда не думала, что стражи такие свиньи!» — фыркнула Мила, тряхнув рыжими волосами. «Неужели нельзя было обнести это место как-то более цивилизованно?» «Да уж», — присел на пол Сергей, разгребая палкой остатки каких-то трав, смешанных с землей. «Похоже, нам здесь делать нечего. Все уже украдено, как говорится, до нас». «Не поддаемся панике», — проговорил я. «Боковые двери запечатаны рунами, так что можно предположить, что их еще никто не вскрывал. Чего нельзя сказать о тех, что находятся напротив? Похоже, те, кто добрались сюда первыми, просто не смогли снять магические замки». Кивнул я на двери и подошел к одной из них, прикладывая руку к запирающему дверь-символу. Он засветился желтым светом и сразу же потух. Дверь не открылась, и вообще ничего не произошло. «Ладно, а если так?» Я направил нить родового дара, напитывая им руну, которая ярко, чуть ли не ослепляя, засияла синим светом. Тут же раздался щелчок, и дверь сразу же приоткрылась. «Понятно, почему эти двери открыть никто не смог. Только избранные стражи могут сюда войти. Ну и потомки светлейших князей», — прокомментировал увиденное Сергей. «Ну, должно же и у меня быть хоть какое-то преимущество, кроме мишени, приколоченной груди и вечной на меня охоте», — усмехнулся я. «Вторую дверь откроешь?» — спросила Мила. «Разделимся, так быстрее получится. А у нас осталось не так много времени до открытия перехода в монастырь». «Да, хорошая идея. Идите». Я отошел от открытой двери и направился, переступая через мусор на полу к другой запертой двери. Проведя точно такие же манипуляции, я открыл дверь и зашел внутрь. Было темно. Искать выключатель я не стал, поэтому просто зажег несколько светящихся шаров и подвесил их у себя над головой, чтобы хоть немного осветить помещение. По всему периметру стояли высокие шкафы с многочисленными ящиками. Даже лестницы были приставлены к каждому стеллажу, чтобы можно было залезть на самый верх. «Каталог на столе», — подсказал Павел. «Надеюсь, он в алфавитном порядке хотя бы. А то не хотелось бы умереть от старости в поисках корня демонической астры или сердца демонической белки второго уровня». Я подошел к столу и сел на стул, открывая огромную книгу. «Ага, все-таки составлен в алфавитном порядке». Я пролистывал страницы, выписывая необходимые цифры заинтересовавших меня вещей, трав и артефактов на бумажке, лежавшей рядом. «Стоп!» — остановил меня Павел, когда я уже хотел перевернуть страницу. «Кинжал света!» «Вот куда он делся!» «Насколько я помню, мой создатель его в карты проиграл, когда на пенсию ушел. А там я уже не смог отследить его путь. Какое кощунство, что во время войны с демонами он пылится здесь! Очень крутая штука!» Захвати его, я потом все про него расскажу, и для чего нужен, и как им пользоваться. А вон тот артефакт трансформации тоже бери, пригодится в случае чего». Захлопнув каталог, я принялся лазить по стеллажу, вытаскивая из ящиков все необходимое, полезное и просто то, что мне понравилось по названию. Правда, из необходимых ингредиентов для ритуала романа не хватало трех. Надо спросить у ребят, как у них успехи. «А ты чего в темноте копашишься?» — просила Мила и провела рукой по стене, включая светильники, которые просто в неприличном количестве были развешаны в комнате хранилища. Яркий свет больно ударил по глазам, отчего я невольно зажмурился. «Если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте», — усмехнулся я. «Как успехи?» «Демоническую астру только не нашли», — развела руки в стороны Мила. «Остальное все есть и в избытке...» Ну и по мелочи немного захватили». Она кивнула на огромный мешок, который держал в руках Сергей. «Нехило, ребята, разошлись. Даже мы вдвое меньше взяли!» — хихикнул Павел. «У меня ее тоже нет», — поморщился я. «Это один из трех главных составляющих зелья. В лазарете надо глянуть. Этой астры на поляне прямо на границе запретных земель хоть косой коси. Именно поэтому ее здесь и нет», — задумчиво проговорила «Мила». Только я не помню, из нее яд делают или противоядие. Так почему бы и не прогуляться? Все равно мы здесь. Дай сюда свой мешок, чтобы не мешался, — посмотрел я на оборотня. Он встрепенулся и, немного замешкавшись, протянул его мне. «Ага, вот и посмотрим, чего они там раздобыли, раз даже с тобой делиться не хотят!» С предвкушением голосе проговорил Павел, и мешок тут же исчез. «Так, мусор, хлам... О, это уже интересно! Миша, у него череп демонической совы седьмого уровня есть!» Шепотом проговорил артефакт. «Он же с ним еще сильнее станет, раза в три!» «А это что?» «Пойдемте уже», — махнул я рукой и вышел из комнаты, стараясь не обращать на Павла внимания. Немного подумав, я наложил на дверь запирающую руну, закрывая двери. То же самое повторилось с той, которую обыскали ребята. Выйдя на улицу, мы тут же утонули в криках и шуме, которые после звенящей тишины хранилища больно ударили по ушам. Жители городка в сопровождении стражи спешили к переходу, усиливая начинающуюся панику. Я невольно нахмурился, не понимая, что могло послужить причиной такой суматохи. А потом увидел несколько вспышек красного света, разнёкшийся прямо над запретными землями. Мы переглянулись и чуть ли не бегом бросились к воротам, выбегая на поляну, с которой хорошо была видна граница земель. Барьер, наложенный Лебедевым, оставался целым, но яркие красные молнии то и дело били в него, пытаясь пробить в нем брешь. Я поморщился от обжигающей боли в районе бедра. Переведя на него взгляд, я понял, что в том месте к ноге прикасается кинжал вечности, висевший в ножнах. Достав его. Я увидел, что ярким светом светился только один символ — клеймо Ваппулы. И от него исходил просто нестерпимый жар.